Глава 7. Статистика. История улучшений. Хотя общество считает статистику синонимом надувательства, вообще-то она стремится к истине. Она не всегда красива, но незаменима, как швейцарский нож с математическими инструментами, измерителями, пинцетами, скальпелями и скрипками, которые помогают понять, о чем на самом деле говорят нам данные. Одни — Гиннес, Флоренс, Найтингейл, Джбек, благодаря ей завоевали репутацию, а обесчетные множество других оказалось забыто, поскольку их работа не прошла проверку статистикой. Без статистики мы покупали бы шарлатанские снадобья не знали бы о преимуществах вакцинации и не могли бы смотреть кино и слушать музыку в интернете. Иными словами, наша жизнь была бы короче и скучнее. Вам решать, позволяет ли преимущество статистики закрыть глаза на ее темные и шокирующие происхождения и злодеяния тех, кто применял ее в самом начале. В 1662 году, в год, когда человек в последний раз увидел птицу Додо, один лондонский галантерейщик опубликовал первый в мире статистический анализ вероятности скорой смерти среднего человека. Тогда свирепствовала бубонная чума, и король Карл II хотел создать систему предупреждения, которая сообщала бы лондонцам о растущем риске. Джон Граунд решил, что возьмется за это дело. Он взял сырые данные из регулярно публикуемых, но редко изучаемых бюллетеней смертности, которые обновлялись еженедельно. Обнаружив, что из моих размышлений над этими пренебрегаемыми бумагами следуют некоторые истины и мнения, которым обычно не доверяют, «Я пошел дальше, чтобы поразмыслить, какую пользу их знания может принести миру», написал он в предисловии к единственным и политическим наблюдениям над бюллетенями смертности. Он отметил, что ставит своей целью не заниматься праздными и бесполезными спекуляциями, а представить миру какие-то реальные плоды из этих воздушных цветений. Никто прежде не называл бюллетени смертности воздушными цветениями. Но никто и не пытался проанализировать, какова вероятность того, что население сумеет пережить грядущую неделю. Граунд был приятным человеком во всех отношениях, радушным, прилежным, умным и щедрым. Однажды он показал Сэмюэлю Пипсу, автору знаменитого дневника, свою коллекцию архитектурных гравюр, И Пипс отметил, что, пожалуй, никогда не видел собрания лучше. Столь же благосклонно приняли и книгу Граунта. Пипс назвал ее очень милой, а молодое королевское общество философов сочло ее настолько впечатляющей, что Граунта приняли в общество в год ее публикации. Его вхождение в состав членов одобрил лично Карл II, которого крайне удивило, что лондонский галантерийщик сумел написать столь глубокую работу. Король отметил, что если найдутся еще такие торговцы, их всех следует принять в общество без лишних рассуждений. Помимо прогнозирования продолжительности жизни в зависимости от возраста, которая заложила фундамент для сферы страхования жизни, Граунд предложил в своих наблюдениях целый ряд других инноваций. Изучив не только данные о смертности, но и записи в крестильных книгах, он заметил, что женщин рождается меньше, но мужчин умирает больше, в результате чего разница в их количестве сглаживается. Он адекватно оценил численность населения Лондона и составил таблицу, в которой сравнил наблюдаемые в городе уровни смертности от разных болезней. Он показал, что чума не передается непосредственно от человека к человеку. У него не было данных, чтобы продемонстрировать, что на самом деле ее переносят крысиные блохи, и развенчал заблуждение о том, что вспышки чумы обычно сопровождают коронации монархов. Он даже составил таблицы дожития, в которых прогнозировалось, сколько человек доживет до определенного возраста, и приводилась средняя ожидаемая продолжительность жизни для каждого поколения. Но важнее всего, пожалуй, другое. Он понимал, что проведенный анализ может оказаться недостоверным, и рассматривал один вопрос в разных ракурсах, проверяя таким образом сделанные выводы. Несмотря на высокие оценки трудов Граунта, переход в открыто осуждаемую тогда в Англии католическую веру в конце жизни привел его к разорению и нищете. Он умер немногим более десяти лет спустя, и гильдия галантерейщиков назначила его жене пенсию в размере 4 фунта в год в связи с ее бедственным положением. Но книгу Граунта по-прежнему перепечатывали, и, умерев от желтухи в 1674 году, он и сам вошел в свою статистику. Жизнь по числам. Впрочем, Граунту еще повезло. Он умер незадолго до своего 54-летия, то есть прожил примерно на 20 лет больше, чем можно было ожидать в Англии в его время. Продолжительность жизни Великобритании, в стране, где данные начали собираться раньше всего, колебалась в диапазоне от 30 до 40 лет с 1540-х годов до начала XIX века. Ситуация везде была примерно одинаковой. В 1800 году ожидаемая продолжительность жизни ни в одной из стран мира не превышала 40 лет. Но в 2019 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в мире составила 73 года. Что случилось? Мы разработали эффективные медикаменты и взяли под контроль инфекционные заболевания. И без статистики мы никогда бы с этим не справились. По сути, статистика — это просто набор инструментов. Применяя статистические инструменты к числовым множествам, мы можем достаточно точно сказать, что описывают числа. Казалось бы, в этом нет ничего особенного, но это изобретение чрезвычайно функционально. Статистика позволяет нам изменить измеряемое, применить новый набор инструментов проверить, улучшилась или ухудшилась ситуация после перемены, а также оценить, в какой степени мы можем быть уверены в своих выводах. Этот довольно простой и скучный набор инструментов оказал огромное влияние на человечество. Не стоит удивляться, что сестра Милосердия и специалист по медицинской статистике Флоренс Найтингейл как утверждается, полагала, что изучение статистики поможет людям заглянуть в мысли Бога. Может, это и преувеличение, но тех, кто умеет ею пользоваться, статистика явно наделяет силой. Именно поэтому, когда Джонатан Розенберг занимал должность старшего вице-президента Google, он сказал, «Данные — меч 21 века, а тот, кто хорошо владеет им — самурай». Знающие люди понимают, что упомянутый меч — обоюдоострый. Хотя мы привыкли представлять мраев блестящими и опытными воинами, правда в том, что многие из них в итоге становились чиновниками, которые собирали и обрабатывали статистику, а таких людей мы обычно считаем скучноватыми. Сложно не испытать разочарование, узнав об этом, но самураи были прекрасно образованными членами японского общества, и потому, когда войны не требовались, они действительно убирали мечи на полку и становились государственными служащими. Чиновники всегда осуществляли статистические подсчеты на основе данных. Слово «статистика» происходит от немецкого существительного «die Statistik», предложенного в 1749 году для обозначения совокупности фактов о государстве. В Англии Соответствующую дисциплину сначала называли политической арифметикой, а статистика была впервые упомянута в англоязычной публикации в 1791 году, когда вышло статистическое обозрение Шотландии. Затем, в XIX веке, статистика громко заявила о себе. И надо отметить, что причина была не слишком жизнеутверждающей. При всех преимуществах статистики никак нельзя сказать, что ее изобретение принесло человечеству одно лишь благо. Статистику можно даже назвать одной из самых проблемных областей математики. Можно по-разному относиться к применению логарифмов для создания атомной бомбы, но изобретатель логарифмов и не подозревал, что их будут использовать именно так. Вы можете, как Тарталья, сказать, что вообще-то нам стоило бы задуматься о применении алгебры для совершенствования военных машин. Я возражу вам, отметив, что война — часть истории человечества, а алгебру, например, в теории игр использовали и для того, чтобы ее избегать. Однако, когда речь заходит о раннем применении статистики в Евгенике, учении о регулировании рождаемости, основанном на ущербных представлениях о расе, умственных способностях, криминальных наклонностях и другом, этой дисциплине лишь остается стыдливо склонить голову. И особенно ей должно быть стыдно за труды Фрэнсиса Гальтона. Гальтон был умен, Обеспечен, он приходился двоюродным братом Чарльзу Дарвину, и оба ученых выиграли от своего привилегированного происхождения и поразительно отстранен от своих собратьев. Посвятив немало сил развитию статистики и науки об измерениях, он решил создать расу сверхлюдей, в которых не будет места ни бедным, ни слабым, ни немощным, ни даже некрасивым. Не пытаясь скрыть свои стремления, он изложил эту идею в книге «Наследственный гений», вышедшей в 1869 году. Он заявил, что наука должна проверять уровень рождаемости слабых и улучшать расу, повышая производительность сильных путем раннего заключения браков с лучшими представителями рода. Гальтон создал карту красоты Великобритании и пришел к выводу, что самые некрасивые в Британии женщины, которых он называл пуглами, жили в шотландском городе Абердине. На страницах наследственного гения Гамильтон ввел понятие евгеника, которое произвел от греческого словосочетания человек хорошего рода. В опубликованном в 1904 году очерке «Евгеника. Определение. Предмет и цели» он написал «То, что природа делает слепо, медленно и безжалостно, человек может сделать осторожно, быстро и милостиво, поскольку это в его силах, он обязан работать в этом направлении». Взгляды Гальтона у многих нашли отклик. Прославленные британские и американские интеллектуалы строем последовали за ним, ухватившись за идею создания высшей расы и ограничения производства нежелательных элементов. Например, Герберт Уэллс однажды сказал, «Именно стерилизация дефективных, а не отбор успешных особей при размножении дает возможность улучшить человеческий род». На лекции в Лондонском обществе евгенического образования драматург Джордж Бернард Шоу пошел еще дальше и призвал к широкому применению камер смерти. Он провозгласил, что во имя создания лучшего мира огромное число людей придется уничтожить, просто потому что уход за ними — пустая трата чужого времени. Фрэнсис Гальтон был основателем и президентом общества евгенического образования, в котором состоял до самой смерти. Еще одним известным сторонником его идей был Уинстон Черчилль. В 1910 году Черчилль написал британскому премьер-министру Герберту Генри Аксвиту служебную записку, в которой отметил, что размножение слабоумных представляет ужасную угрозу расе а двумя годами позже стал вице-президентом первого международного Евгенического конгресса. В 1989 году в запоздалой попытке избавиться от скандального слова на букву «Е» общество евгенического образования было переименовано в Институт Гальтона. И это не первое объединение евгенических взглядов, названное в его честь. В Америке его труды дали толчок появлению множества евгенических организаций, самой престижной из которых было Гальтоновское общество. Одним из его основателей был Мэдисон Грант, автор вышедшей в 1916 году книги «Конец великой расы». В ней, отчаянно сетуя на американскую иммиграционную политику, Грант призвал к строительству более совершенного общества путем принудительной стерилизации и внедрения ряда других мер, которые позволили бы обеспечить появление расы сверхлюдей. Эту книгу считали самым влиятельным трактатом американского научного расизма. Но на деле она получила широкое распространение по всему миру. В начале 1930-х годов Адольф Гитлер написал Гранту письмо, в котором поблагодарил его за готовность делиться своими идеями и назвал его книгу своей Библии. Когда нацисты пришли к власти в Германии, они приказали перевыпустить конец великорасы. Нельзя оправдывать Гальтона и его современников, ссылаясь на специфику соответствующего исторического периода. Двоюродный брат Гальтона, Чарльз Дарвин, тоже отличался великим умом, прокладывал новые пути в науке и не боялся расширять горизонты. Но его шокировали псевдонаучные доводы, в которых утверждалось, что людей можно ранжировать по расе. И он, пусть и неявно, призывал к отмене рабства. Рабовладелец, написал однажды Дарвин, порочит свою природу и идет против всех институтов, превращая в раба своего чернокожего собрата. И все же сложно сформировать однозначные мнения о Гальтоне. Его взгляды возмутительны и непростительны. Его работа задала тон многим направлениям научных исследований, и его наследие живет в опасных современных попытках делить род человеческий на основе генетических истоков расовых характеристик. Тем не менее стоит признать, что Гальтон предоставил нам ряд наиболее широко применяемых математических техник. Например, он заново открыл то, что сегодня называется мудростью толпы. Как оказалось, изучив множество случайных предположений о величине, можно получить неплохой усредненный ответ. Древние узнали об этом во время Пелопонесской войны в V веке до эры, когда платыйский полководец велел своим воинам считать ряды кирпичной кладки в открытом оштукатуренном фрагменте стены, который пелопонесцы и биотийцы возвели вокруг их города. Полководец взял значение, которое воины называли чаще всего — моду, умножил его на оценочную толщину кирпича и получил высоту стены. Затем он приказал построить достаточно высокие лестницы, чтобы перебраться через стену и бежать. Снова открыв эту технику, Гальтон использовал медиану. В 1907 году он посетил прибрежный город Плимут на юге Англии. Бродя по рынку, он увидел, как люди пытаются угадать, сколько весит бык, выставленный на продажу в отделе откормленного скота и птицы. Его внимание привлёк большой разброс величин, выставленных на всеобщее обозрение. И когда состязание закончилось, он уговорил организаторов передать ему билеты со ставками всех участников. Отбросив билеты с неразборчивыми надписями, Он разложил оставшиеся 787 штук по возрастанию и выяснил, что серединным медианным предположением стало 1207 фунтов. А это значение всего на 1% отличалось от реального веса быка, который составлял 1198 фунтов. Гальтон написал об этом в журнале Nature. Здесь нам стоит сделать паузу поскольку в его статье затаились угрозы наивного применения статистики. Гальтон начинает с наблюдения. «В наши демократические времена любое исследование достоверности и специфики общественных суждений представляет интерес». Далее он заявляет. Средний участник состязания, вероятно, был настолько же в состоянии дать справедливую оценку, как средний избиратель в состоянии судить о большинстве политических вопросов, по которым голосует. В конце концов, Гальтон приходит к выводу о том, что результат свидетельствует о степени доверия к демократическому волеизъявлению. Но это рискованное сравнение. Статистики выяснили, что то, что прекрасно работает в одном контексте, редко хорошо работает в другом. Даже поверхностный анализ показывает, что демократические процессы отличаются от взвешивания быков. Например, в них не используются ни медианные, ни даже средние значения народного волеизъявления. Успех в одном контексте нельзя считать поводом использовать такой же инструмент в другом, и поэтому статистики очень осторожно подходят к своему анализу и его применению. В конце концов, как известно из старой шутки, статистически у человека в среднем чуть меньше одного яичка. Несмотря на свои шокирующие представления о социуме, к работе с числами Гальтон подходил с огромной тщательностью. В статью о мудрости толпы в журнале Nature он включил оценку вероятной ошибки в каждой величине. Он также предоставил нам возможность статистических инструментов, которые мы доработали и используем по сей день. Так он первым начал изучать корреляции, с помощью которых на основе изменений переменных определяется, есть ли между ними связь. Вводя эту идею, Гальтон отмечает, что можно измерить множество рук и ног и решить, коррелируют ли между собой их длины. Теперь мы применяем ее, чтобы, например, искать корреляции между оценкой уровня загрязнения и количеством госпитализаций из-за проблем с дыханием. Кроме того, Гальтон провел подготовительную работу по отделению друг от друга эффектов воздействия разных причин, что подтолкнуло его давнего соратника Карла Пирсона к созданию сложных математических моделей для отслеживания соответствующего воздействия, а затем к изобретению критерия согласия ХИ квадрат. Теперь мы используем этот критерий при анализе данных медицинских исследований, например, при определении оптимального возраста для вакцинации детей. О регрессии к среднему, то есть тенденции серии измерений возвращаться к средним значениям после захода на территорию статистических выбросов, первым тоже заговорил Гальтон. Сначала он назвал это возвращением к посредственности, но суть это не меняет. Именно такое статистическое наблюдение говорит мне, что скоро мне станет лучше. Я знаю точно, потому что сходил к врачу. Я хожу к нему только в крайнем случае, а когда вы достигли крайности, существенно возрастает вероятность, что дальше вас ждет движение в обратном направлении. Иными словами, регрессия к среднему сообщает мне, что худшая фаза болезни наступает тогда, когда намечается перелом к лучшему. Гальтон также изобрел опросник, ставший краеугольным камнем медицинских, психологических и социологических исследований. Он применил его в другом своем творении, близнецовых исследованиях, в которых биологические различия сведены к минимуму, что позволяет ученым оценивать влияние воспитания, почти не обращая внимания на вопросы природы. Это, сказал Гальтон, дает возможность справедливо оценить влияние природы и воспитания и понять, в какой степени каждый из этих факторов определяет характер и интеллектуальные способности человека. Он разослал родителям сотен близнецов опросники с вопросами о сходствах и различиях детей, а также о том, какое влияние на них оказывают жизненные обстоятельства. Однако Гальтон не понимал, что не все ставят числа превыше всего. Порой необходимо, чтобы люди реагировали на данные эмоционально, а не рационально. Поскольку нашему мозгу сложно работать с числами, данные нужно представлять в таком виде, чтобы они взывали к первичным инстинктам. Изображение кричащего человека может привести к всплеску адреналина, а визуализация данных позволяет нам обойти ограничения нашего мозга и убедиться в истине, постичь которую нелегко. Например, если я попрошу вас подумать о том, какое влияние на природу оказывают 4 триллиона пластиковых бутылок, купленных нами за последние 10 лет, Мой рассказ о неминуемой экологической катастрофе произведет на вас гораздо меньшее впечатление, чем если я покажу вам гору пластиковых бутылок 2 километра 400 метров высотой, которая вот-вот поглотит весь Манхэттен. И лучше всего этой стратегии воспользовалась леди с лампой. Сила изображения Флоренс Найтингейл известна тем, что во время Крымской войны она ночами заботилась о раненых в британском военном госпитале в турецком городе Скутари. Она прославилась, когда в заметке в лондонской газете «Таймс» от 8 февраля 1855 года ее сравнили с ангелом-хранителем и написали. Ее стройный силуэт тихо скользит по коридорам, и лица страдальцев светлеют от благодарности при виде Когда военные врачи уходят отдыхать, и длинные ряды лежащих ничком больных погружаются в тишину и темноту, она остается одна и делает обходы с маленькой лампой в руке. Неудивительно, что солдаты выделяли ее. Она была единственной женщиной, которой разрешалось заходить в палаты после восьми вечера. В стремлении защитить честь своих сестер-милосердия, Найтингейл ночью держала их под замком и спала с ключом под подушкой. Эти меры казались ей необходимыми. Ее ужасало происходящее в госпитале. В письме своему другу Генри Бонем Картеру она рассказала о сержанте, который открывал своим ключом воинский склад и проводил там ночи женщины из госпиталя. Последствия вскоре стали очевидны, с издевкой написала Найтингейл о беременности женщины. Она обратилась к коменданту лагеря, чтобы он наказал сержанта, но его ответ ее возмутил. «Я не добилась никакого взыскания и никакого наказания для этого человека», — сообщила она. Найтингейл была поборницей дисциплины и нравственности, но еще яростнее она боролась за цифры. Она понимала, что их правильный анализ может спасать жизни. Найтингейл с детства занималась математикой. Проходя подготовку во Франции и Германии, она собирала больничные выписки, статистические данные и информацию об организации санитарного контроля и ухода за пациентами в госпиталях. Работая в Скутаре, она провела учет смертности больных и сравнила данные с показателями смертности в других местах. Оказалось, что в Скутаре умирало 37,5% пациентов, но в госпиталях на линии фронта уровень смертности составлял всего 12,5%. Вооружившись числами, Найтингейл решила выяснить, почему так происходит, и принять меры. Как? С помощью действенной инфографики. Круговую диаграмму Флоренс Найтингейл вы найдете в приложении к аудиокниге. По круговой диаграмме Найтингейл сразу видно, что от болезней на Крымской войне умирало больше солдат, чем от ран. Площадь каждого сектора соответствует месячному уровню смертности, а причины смерти отмечены разными цветами. Найтингейл показала диаграмму военному министру, а затем включила ее в свою книгу «Заметки о факторах, влияющих на здоровье, эффективность и управление госпиталями британской армии», вышедшую в 1858 году. Экземпляр этой книги она отправила королеве Виктории, которая велела, чтобы Найтингейл явилась к ней на аудиенцию и лично представила свои выводы. В результате она добилась основания Королевской комиссии по проблемам здоровья в армии, что привело к реформам в военной медицине. И ключевую роль в этом, по словам Найтингейл, сыграла диаграмма. Диаграммы всегда полезны для иллюстрации некоторых аспектов демографической статистики, поскольку они в визуальной форме передают идеи, ухватить которые сложнее, когда у нас перед глазами одни числа. Флоренс Найтингейл была не просто сестрой милосердия и не просто статистиком. Она была и очень умелым лоббистом. Обретя славу после заметки в «Таймс», она стала пользоваться своим положением. У славы была и обратная сторона. В августе 1856 года Найтингейл пришлось тайком вернуться в Британию под чужим именем, чтобы избежать толп. И все же... Слава помогла ей собрать более 40 тысяч фунтов в фонд Найтингел, и этого хватило на основании Найтингельской школы подготовки сестер милосердия при больнице святого Фомы в Лондоне. В довершение всего в 1859 году Найтингейл стала первой женщиной членом Королевского статистического общества. И приняли ее туда вовсе не из-за славы так там отметили ее выдающиеся заслуги в сфере, которой она посвятила не один десяток лет. В поисках значимости К тому времени, когда Флоренс Найтингейл впервые применила свои диаграммы, статистики уже разработали немало инструментов для анализа данных. Первый был метод построения простейшей кривой, лучше всего описывающей основную тенденцию в наборе разрозненных данных. Этот метод наименьших квадратов позволил проводить кривую как можно ближе к каждому из элементов данных, сохраняя при этом плавность. Математики спорят о том, кто предложил метод наименьших квадратов. Француз Адриен-Мария Лежандр опубликовал свою версию в 1805 году, но немец Карл Фридрих Гаус подробнее писал его в 1809, через год после того, как Роберт Эдрейн, школьный учитель из США, опубликовал свой не менее удачный вариант этого метода. Лежандр, Гаус и Эдриен вывели формулу, работающую с отклонениями, то есть вертикальными расстояниями до кривой от каждого элемента данных. Поскольку точки данных имеются по обе стороны от кривой, одни отклонения положительные, а другие отрицательные, и поэтому сначала нужно возвести их в квадрат, чтобы избавиться от минусов. Кривая наименьших квадратов Это кривая с наименьшей суммой квадратов отклонений. Гораздо интереснее нормальное распределение Гаусса, которое относится к 1809 году. Распределение — это разброс данных. Они бывают разными, и нормальные или Гауссово распределение формируется в том случае, когда идентичны три определенных характеристики данных. Это средние значения «мода» и «медиана». С двумя из них мы встречались, когда изучали работу Фрэнсиса Гальтона, и вместе с «модой» они дают нам три разных способа вычисления того, что непосвященные называют средним. Представим набор данных, в котором, например, записан рост всех людей, живущих на вашей улице. Чтобы вычислить среднее значение в этом наборе, нужно сложить все величины, а затем поделить их суммы на количество слагаемых. Мода — это рост, который имеет наибольшее число людей. Медиану вы получите, если выстроите всех людей по росту от самого низкого к самому высокому и возьмете рост человека, оказавшегося ровно посередине. В нормальном распределении среднее значение мода и медиана равны. Такое распределение обладает и другими любопытными свойствами, и вскоре мы поговорим о них подробнее. Рост людей — лишь один пример величин, которые обычно приближаются к нормальному распределению. Таким же образом распределяют оценки на контрольных и показатели кровяного давления у населения. Как скажет вам любой актуарий и любой специалист по страхованию жизни, данные о продолжительности жизни людей тоже приближаются к нормальному распределению, пусть и немного асимметричному. Выявляя эту асимметрию, они и зарабатывают деньги. Нормальное распределение повсюду. Хотя нам и не ясно, как именно оно получило свое название, нормальное распределение вполне можно считать нормой распределения данных. Как правило, нормальное распределение возникает, когда на измеряемый параметр одновременно незначительно влияет большое число независимых факторов. Например, различные генетические, социальные и эволюционные факторы, определяющие, какой у человека будет рост. Но существуют и другие формы распределения данных. Одну из них открыл Симеон Дени Пуассон. Изучая число «Е» в пятой главе, мы увидели, что распределение Пуассона наблюдается тогда, когда событие случается редко — но при этом повторяются и остаются независимыми друг от друга. Пуассон изучал вероятность вынесения несправедливых приговоров в парижских судах в 1820-х годах. Желаю знать, стали ли судьи лояльнее гражданам. Как выяснилось, не стали. Сегодня мы наблюдаем распределение Пуассона в различных системах. Например, смотря на число голов в футбольных матчах, В английской премьер-лиге чаще всего забивают по 2 и 3 гола. И невероятное число метеоритов больше определенного размера, которые падают на Землю за год. Для метеоритов диаметром более 22,4 метра в год с наибольшей вероятностью происходит 10, 11 или 12 столкновений. В каждом случае можно вычислить среднее и применить его к распределению пуассона, чтобы сделать прогноз. Допустим, я управляю баром и знаю, что в среднем за вечер я продаю 10 ящиков пива. Как подготовиться к неожиданному наплыву клиентов? Покупать на всякий случай 20 ящиков нет смысла, это слишком затратно. Но если я куплю слишком мало ящиков, скажем, всего 12, то возникнет риск, что пиво закончится и покажется, будто я не умею управлять баром. Новые клиенты никогда ко мне не вернутся. Оказывается, я могу эмпирически оценить необходимое число ящиков на базе распределения Пуассона. Есть формула, которая дает мне вероятность того, что вечером потребуется x ящиков пива. В ней задействуется историческая средняя лямбда и, разумеется, как везде и всюду, число Эллера Е. Вероятность того, что вечером понадобится 15 ящиков пива, составляет всего 3,5%. Я продам 13 ящиков только в 7,3% вечеров. 12 ящиков мне хватит в 9,5% вечеров. Какой же мне нужен запас? Если я могу себе такое позволить, то, пожалуй, 15 ящиков. Полностью распродавать их я буду примерно 12 раз в год. Но решать мне. И это важно. По сути, статистика сводится к принятию субъективных решений. Это, если хотите, наука эмпирических предположений. Она напоминает математику и пахнет математикой, но в ней нет и следа той абсолютной уверенности, которую мы ассоциируем с этой наукой. Статистика говорит лишь о том, что вероятно при определенных числах и при определенных оценках достоверности чисел. Может, поэтому мы, попытавшись освоить математику, и испытываем трудности со статистикой. С самого начала нашего путешествия мы видим, что человеческий мозг не слишком приспособлен для работы с числами. Статистика дается ему тяжелее всего. Мы смотрим на статистические данные и забываем об оговорках, которые их сопровождают. Или просто не можем понять, что именно они значат. Например, насторожитесь ли вы, если я скажу, что по данным Всемирной организации здравоохранения ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса или бутерброда с двумя кусочками бекона на 18% повышает риск развития рака кишечника. Если вас встревожила эта информация, возможно, вы некорректно поняли слово «повышает», предыдущем предложении. Съедая каждый день бутерброд с беконом, вы вовсе не повышаете на 18% вероятность того, что у вас когда-то разовьется рак. Вы повышаете риск войти в 6% людей, которые не едят изо дня в день бутерброда с беконом, но рано или поздно сталкиваются с раком кишечника. Здесь и наблюдается повышение на 18%. Эти 18% от 6% добавляются к вероятности того, что у вас вообще разовьется болезнь. Вычислим 18% от 6 и получим 1,8%. Следовательно, вместо риска в 6% вы получаете риск 7,8%. Скорее всего, вас никогда не тревожило, что вы можете войти в 6% людей, страдающих от рака кишечника. Думаете, вероятность в 7% озаботит вас настолько, что вы откажетесь от ежедневного бутерброда с беконом? Вероятно, это будет не самая рациональная причина отказаться от употребления такого количества переработанного мяса. Да и едите вы его не так уж много, А еще, учитывая, какое удовольствие вы получаете, съедая бутерброд с беконом, и то, что вещи, которые приносят удовольствие, обычно благотворно сказываются на здоровье, вам останется лишь принять субъективное решение. Это справедливо и при рассмотрении вопроса о том, правда ли специалисты по физике частиц в 2012 году засекли бозон Хиггса, проводя эксперименты в ЦЕРН в Женеве. Они не могут быть на 100% уверены в том, что детектор частиц не сработал случайно. Да, еще и несколько раз, поскольку вердикт был вынесен на основании нескольких наблюдений. Когда мы говорим, что уверены насчет чего-либо в науке, это значит лишь, что случайные совпадения в этой ситуации крайне маловероятны. Статистики оценивают достоверность, анализируя различные числовые атрибуты данных, например, их среднее значение и размер выборки. Принципиальная важность имеет стандартное отклонение — мера того, насколько различные значения из выборки в среднем отличаются от среднего значения. Она измеряется в тех же единицах, что и измеряемая величина — Если эта высота 101 долматинца в Холке, то средняя высота может составлять 60 см при стандартном отклонении 3 см. Стандартные отклонения позволяют взглянуть на данные в любопытном ракурсе. Если допустить, что рост собак имеет нормальное распределение со средним значением 60 см, то стандартное отклонение 3 см сообщает нам, что рост 68% собак составляет от 57 см до 63 В таком контексте этот диапазон называется одно стандартное отклонение или одна сигма. Два стандартных отклонения — это диапазон высот в холке, в который входит 95% собак. 3 сигма — это 99,7%. Вернемся к бозону Хиггса. Уверенность в результате эксперимента обозначается числом, производным от стандартного отклонения и других атрибутов данных. Оно называется P-значением, и объяснить простыми словами, что именно оно собой представляет, весьма нелегко. Если обратиться к статистику, он ответит словесной кашей в таком духе. П-значение показывает вероятность получения результатов, которые по меньшей мере столь же экстремальны, как и наблюдаемые результаты проверки гипотезы при условии, что гипотеза верна. Я же с натяжкой скажу, что P-значение показывает, насколько вероятно, что вы получите конкретный результат, если к нему приводит не то, о чем вы думаете. Иными словами, если результат, полученный ЦЕРН, никак не связан с бозоном Хиггса, а объясняется лишь случайной флуктуацией в фоновом шуме при проведении эксперимента, то сколько раз ученые ЦЕРН получат такой же результат? Результат, позволяющий предположить, что перед ними действительно бозон Хиггса, когда будут повторять эксперимент. Решение в этом случае тоже зависит от субъективного выбора. Его впервые сделал британский статистик Рональд Фишер. В 1925 году он опубликовал книгу «Статистические методы для исследователей». В ней он предположил, что один из 20 достаточных критерий для большинства экспериментов, проводимых с целью определить, имеет ли наблюдаемое явление любопытную природу или же объясняется лишь волей случая. Этот фактор называется статистической значимостью. Предложенные Фишером 1 из 20 соответствуют 5%. Но критерий Фишера не сводится к простому «если мы получаем такой результат в 95% случаев, то этот результат верен». Если бы. Чтобы продемонстрировать статистическую значимость, нужно сделать сложную серию из хитрых шагов. Сначала необходимо выдвинуть гипотезу и проверить, верна ли она. В случае с бозоном Хиггса она связана с данными, получаемыми от детекторов, которые примерно оценивают число раз, когда засекают определенное количество энергии. Теоретически присутствие бозона Хиггса должно привести к характерному всплеску в частоте обнаружения определенного уровня энергии. Разумеется, всегда есть вероятность, что такую странную закономерность могут вызвать и случайные флуктуации в детекторах. Скажем, флуктуации от электрических помех или от непредвиденного попадания в детектор группы энергетических частиц, прошедших сквозь межзвездное пространство. Это значит, что нельзя быть полностью уверенным, что конкретный всплеск объясняется присутствием бозона Хиггса. Но можно настроить аппарат таким образом, чтобы вероятность выдачи определенного набора данных без участия бозона Хиггса оказалось бы крайне мало. Теперь остается лишь решить, насколько малой должна быть эта вероятность. Золотой стандарт научного открытия, который ЦЕРН применил к бозону Хиггса, составляет 5 сигма, что соответствует попаданию 99,99994% зафиксированных величин в обозначенный диапазон. Что это значит? Правильно проанализировав статистические показатели, вы увидите, что если бозон Хиггса не существует, то в среднем мы будем наблюдать этот принесший Нобелевскую премию набор данных в одном из 3,5 миллиона экспериментов. Если вам интересно, это соответствует p значению 0,3 миллионных. Понизив стандарт с 5 сигма до 1 сигма, мы в среднем получали бы случайный результат, похожий на открытие в одном из шести проводимых экспериментов. При стандарте 3 сигма ложное открытие совершалось бы в среднем в одном из 741 испытания. Можно сказать, что стоило бы для верности повысить стандарт с 5 сигма, скажем, до 10 сигма и это решение тоже субъективно. Правда в том, что, применяя стандарт 10 сигма, мы, вероятно, и вовсе не смогли бы заявить ни об одном открытии. Стоит также отметить, что мы не всегда требовали и 5 сигма. В 1984 году физики ЦЕРН Карла Рубия и Симон Ван дер Мер получили Нобелевскую премию за открытие В и Z бозонов годом ранее. Но статистическая значимость их результатов даже не приблизилась к 5 сигма. Вопрос о субъективных решениях важен, поскольку от них зависит, поступят ли на рынок жизненно важные лекарства и признают ли ответчика виновным в суде. Давайте сначала займемся юридическими делами, поскольку они имеют гораздо большее значение, чем кажется многим из нас. Преступление и наказание В зависимости от того, где вы живете, вас с вероятностью один к 3, могут однажды попросить войти в состав коллегии присяжных заседателей. В ходе судебного разбирательства вам могут представить статистические данные. Скорее всего, вы никогда не учились их анализировать, и вполне возможно, что человек, который представит их вам, тоже будет не слишком сведущ в статистике. Это серьезная проблема судебной системы, и она уже стоила людям жизни. В частности, я говорю о британке Салли Кларк, которую в ноябре 1999 года осудили за убийство двух ее первых детей. Защита утверждала, что дети умерли от естественных причин либо из-за недиагностированного наследственного заболевания, либо из-за ужасного и необъяснимого синдрома внезапной детской смертности, сокращенно СВДС. Специалист в области жестокого обращения с детьми И врач, профессор Сэр Рой Мидоу, сообщил суду, что статистический риск смерти ребенка от ВСВДС в таком доме, как у Салли Кларк, составляет 1 к 8453. «Вероятность того, что такое случится дважды, — сказал он, — составляет 1 к 8453 в квадрате, то есть 1 к 75 миллионам. Иными словами, она чрезвычайно мала. Суд присяжных признал Салли Кларк виновной. Первая апелляция успехом не увенчалась. Подали вторую апелляцию, и Кларк освободили на основании того, что ее осуждение не подкрепляется статистическими данными. Но прежде другую женщину обвинили в двойном убийстве в пугающе похожем деле, где в качестве эксперта тоже выступал Мидоу. А психическое здоровье Салли Кларк так сильно пошатнулось, что спустя четыре года после освобождения она умерла от алкоголизма. В признании Кларк виновной было несколько проблем, но нас интересуют две. Во-первых, хотя образ жизни Кларк и состояние ее дома действительно говорили, что вероятность СВДС составляет 1 к 8453, отсюда не следует, что второй случай СВДС в этом доме столь же маловероятен. Нельзя просто возвести вероятность в квадрат. Если какой-то неизвестный фактор вызвал смерть в первом случае, то вполне вероятно, что этот же неизвестный фактор вызовет ее снова. Иными словами, вторая, необъяснимая смерть, становится гораздо более вероятной. По одной из оценок, ее риск возрастает до 1 к 60. Во-вторых, если объяснение невиновности обвиняемого крайне маловероятно, это не делает его виновность крайне вероятной. Стратегия использования сомнительной или вводящей в заблуждение статистики, которая, казалось бы, свидетельствует о высокой вероятности виновности, называется ошибкой обвинителя. Стоит отметить, что существует и ошибка подзащитного. Ее совершили в суде над О. Джеймс Симпсоном. Команда адвокатов – апеллировала к тому факту, что менее одного из тысячи человек, прибегающих к домашнему насилию над женщинами, в конце концов убивает их. Если вы сидите в составе коллеги-присяжных, у вас возникает вопрос, неужели О. Джей Симпсон хуже, чем один из тысячи? Но задаваться им не стоит, ведь он сбивает с толку и используется, чтобы вас отвлечь. Суть в том, что Николь Браун была убита, а нужная статистика такова. Четыре из пяти избитых и убитых женщин погибают от рук партнера. Даже убедительные с научной точки зрения доказательства, такие как пробы ДНК, могут вводить в заблуждение, если статистика представляется некорректно. Например, американские коллеги присяжных на суде об ограблении могут сказать, что вероятность совпадения ДНК подозреваемого и ДНК с места преступления — 1 на миллион. В результате присяжным может показаться, что дело не стоит и выеденного яйца. Но в США проживает 152 миллиона взрослых мужчин, а значит, помимо подозреваемого, может найтись еще 151 человек, ДНК которого совпадет с ДНК преступника. Для вынесения обвинительного вердикта этих улик недостаточно. Подобная проблема возникла при тестировании населения на COVID-19 в разгар недавней вирусной пандемии. В несовершенном мире нам кажется, что тест, дающий 99% точности, близок к совершенству, правда? Значит, нужно применять его ко всем, вне зависимости от того, есть ли у них какие-либо симптомы болезни, так? Если тест окажется положительным, люди вылечатся при необходимости, а затем вернутся к своим делам, зная, что не заболеют снова, потому что у них сформировался иммунитет. Но такое субъективное решение может привести к ужасным последствиям. Допустим, один человек из тысячи действительно болен COVID-19, и мы тестируем тысячу человек. На 99% точный тест даст нам верный ответ при тестировании 99% больных и 99% здоровых. Следовательно, он выдаст положительный результат оставшемуся 1% из 999 человек, которые не болеют коронавирусом. Это огромное число. 9,99 человека. Фактически 11 человек из тысячи получат положительные результаты, но только один из них действительно приобретет иммунитет. Это значит, что если ваш тест показал положительный результат, вы можете быть лишь на 10% уверены в том, что у вас сформировался иммунитет. Не очень полезно, правда? И это если вы владеете всей информацией. Не зная, насколько коронавирус распространен в популяции, вы и понятия не имеете, сколько тестов оказываются ложно-положительными. Такая нелогичность является одной из причин, по которым многие статистики предпочитают работать с другой системой. Она называется Байесовской статистикой и появилась довольно давно. Преподобный Томас Байес вывел свою теорему в середине 18 века. Точной даты мы не знаем, поскольку Байес никогда ни с кем не делился своими идеями. Байесовская статистика, описанная в документах, обнаруженных после смерти преподобного в 1761 году, по-прежнему вызывает у статистиков споры. Никто не может однозначно сказать, лучше ли она, чем стандартная частотная статистика, которую мы разбирали ранее. Знакомая нам система называется частотной, поскольку в ее основе лежит поиск вероятности путем анализа частотности конкретного исхода. Так, если я буду снова и снова бросать правильную кость, в долгосрочной перспективе все числа будут выпадать с одинаковой частотой. Байесовская система, с другой стороны, изучает условные вероятности. Каковы шансы B, если случилось А. Допустим, вы присяжные, и вам представили улику, которая на 70% убедила вас, что я виновен в нападении. Но вас пока не ознакомили с данными судебной экспертизы. Из них вы узнаете, что на жертве найдена кровь такой же группы, что и у меня. Ага, но постойте. Такая группа крови у 35% населения». Должно ли это повысить вашу уверенность в моей виновности или понизить? Или же эта информация не имеет значения? Вооружившись байсовской статистикой, вы можете прямо на скамье присяжных рассчитать все с помощью карандаша и бумаги. Для меня ваши расчеты обернутся катастрофой. Теперь вам следует примерно вдвое сократить свою уверенность в моей невиновности. Это, однако, не значит, что вы уверены в моей виновности на 140%. Дело обстоит так. Вы были на 30% уверены, что я невиновен. Но данные судебной экспертизы укрепили вашу уверенность в том, что я виновен. Теперь вы лишь на 14% уверены в моей невиновности, а, следовательно, на 86% уверены, что я совершил преступление. Может, вам кажется сомнительным, что присяжному под силу разобраться с числами, чтобы оценить свою уверенность и виновности подсудимого, но, уверяю вас, в этом нет ничего нового. Возьмем, например, дело Нью-Джерси против Спанна 1993 года. Чернокожего тюремного надзирателя Джозефа Спанна обвинили в зачатии ребенка при совокуплении заключенной. С учетом его положения это преступление. Все зависело от того, сможет ли обвинение доказать, что Спан отец ребенка. Прокурор представил данные судебной экспертизы на основе генетического тестирования, которое, как утверждалось, с вероятностью 96,55% показало, что отцом действительно является Спан. В экспертизе учитывалось, что у ребенка обнаружился определенный набор генов, которого не было в ДНК матери, но который обычно присутствует в ДНК 1% чернокожих американских мужчин, и что спан входил в этот 1%. Присяжным сказали, что им следует отталкиваться от любой априорной оценки вероятности его вины, но также сообщили, что государственный свидетель-эксперт присвоил ей нейтральную вероятность в 50%. Весьма любопытно ознакомиться с подробностями этого дела. Эксперт показал, что итоговая вероятность менее чем в 90% считается непоказательной. При результате от 90 до 94,99% отцовство признается вероятным. От 95 до 99% весьма вероятным, а от 99,1 до 99,79% крайне вероятный. Присяжным объяснили, как рассчитать свою уверенность на основе выбранной ими априорной оценки. Им, однако, не показали, как априорная вероятность скажется на итоговом результате. В конце концов, они признали подсудимого виновным, но это дело остается спорным по целому ряду причин и не в последнюю очередь потому, что решение зависело от статистических расчетов, не в статистике присяжных. Если у вас от этих чисел закружилась голова, вы вовсе не одиноки. Сегодня, когда данные судебных экспертиз играют все большую роль в системе правосудия, задействованная в них математика становится весьма проблематичной. Идея о том, что обычные люди решают, виновны ли обвиняемые в преступлениях, формирует фундамент нашего общества, но сложно спорить с тем, что статистику лучше оставить на откуп профессионалам. В следующем рассматриваемом случае, в случае с исследованиями, определяющими судьбу лекарственных средств, сомневаться в этом не приходится. Давайте с помощью стандартного частотного подхода взглянем на статистику гипотетического испытания лекарственного препарата. Патологии, пилюли, плацебо и П-значения. Пока мы не освоили искусство большего, эффективность лечения оценивалась субъективно, часто по слухам или по наитию. Так, например, прославленный гений Исаак Ньютон убедил себя в том, что раствор жабьей рвотной массы лечит бубонную чуму. Сегодня у нас есть более надежные способы. Допустим, мы хотим проверить гипотезу, что лучше принять обезболивающее, назовем его «безбол», чем не принимать никаких лекарств или принять плацебо таблетку, не содержащую действующего вещества. Сначала мы подвергнем всех испытуемых слабому электрическому шоку и попросим их дать оценку боли. Затем мы дадим половине из них безбол, а другой половине плацебо, которое не отличается от безбола ни видом, ни вкусом, но при этом не обладает обезболивающим действием. Теперь мы снова подвергаем испытуемых электрошоку и просим их оценить боль. Велика вероятность, что мы получим три характерных нормальных распределения – кривую безбола, кривую плацебо и начальную кривую. Как понять, стоит ли нам пускать безбол в производство? Нужно провести проверку гипотезы. По сути, мы хотим узнать вероятность случайного наступления улучшения. Скажем, начальная и средняя оценка более составила 5,71 из 10 для 50 испытуемых. Стандартное отклонение в этом наборе данных 1,97. Группа пациентов, которым дали безбол, сообщает, что боль при электрошоке составила в среднем 4,28 из 10, при стандартном отклонении 1,72. Группа плацебо теперь оценивает боль в 4,8 из 10, при стандартном отклонении 1,42. Теперь можно взять данные по группам бейсбола и плацебо, подставить их в стандартные статистические формулы и вычислить по значению. Сначала выдвинем гипотезу о результатах приема плацебо и бейсбола. Наша нулевая гипотеза состоит в том, что разница между этими группами объясняется волей случая. Проверим это по формуле из учебника статистики и найдем p-значение, которое покажет, в какой степени мы можем быть уверены в эффективности безбола. Подставив формулу средней оценки боли, стандартное отклонение и число испытуемых, мы получим так называемый t критерий Далее... Преобразуем его с помощью статистической программы, которая учитывает, какой вопрос мы задаем и сколько у нас испытуемых в p-значении. В нашем случае t-критерий равен 1,5116. Это дает нам p-значение, близкое к 0,72000. Это немного выше 0,05 обычного стандарта статистической значимости. Поскольку P-значение показывает, с какой вероятностью мы наблюдали бы столь же значительную разницу в средних оценках боли в том случае, если бы препарат не оказывал никакого действия и работал исключительно как плацебо, это дает основание предположить, что опровергнуть нашу нулевую гипотезу нельзя. Похоже, Безбол не показывает стабильно более высоких результатов в сравнении с плацебо. В конце концов, нам снова приходится принять субъективные решения, но это чрезвычайно полезные инновации. Современные лекарственные препараты основаны на статистике. Описанный процесс позволил нам коллективно оценивать, насколько хорошо работают лекарства, операции и другие медицинские вмешательства, радикально улучшая и порой спасая огромное множество жизней, не расходы, попросту ценные ресурсы системы здравоохранения, например, часы работы в операционных и, конечно, деньги. Виртуозная экстраполяция Хотя история статистики и вызывает у нас вопросы, а необходимость принимать субъективные решения может показаться нам проблематичной, нет смысла отрицать, что в современном мире статистика обрела огромную важность и влияние. Статистические инструменты каждый день используются в медицине, политике, экономике, правосудии и науке. Но одна область статистики оказывает на нашу жизнь гораздо большее воздействие, чем остальные. Я имею в виду сэмплирование. Сэмплирование — это искусство достоверно экстраполировать знания о малой части чего-либо, чтобы получать представление о целом. Вы постоянно прибегаете к сэмплированию, но действуете, вероятно, по наитию, без математической точности. Так, готовя спагетти, вы наверняка снимаете больше одной пробы, чтобы удостовериться, что блюдо уже можно подавать к столу. Если вы ищете электрика, то что-то подсказывает вам, что лучше сперва спросить в нескольких местах, сколько стоит необходимой работы, чтобы в итоге с вас не взяли слишком много. В процессе онлайн-шоппинга вы также принимаете субъективное решение о сэмплировании, изучая отзывы покупателей. Можно ли считать, что продукт, которому поставили 5 высших оценок, лучше, чем продукт, который 200 раз оценили на четверку? В промышленных масштабах ситуация с сэмплированием не отличается. Если я сорву с поля 10 спелых колосьев ячменя и изучу их качество, насколько показательными будут результаты моей проверки для оценки состояния всего поля? Если я сниму с заводского конвейера 10 деталей и подвергну их испытанию на прочность, насколько я смогу быть уверенным в качестве остатка партии? Есть ли способ выяснить, будет ли лекарство помогать большинству людей, проверив его лишь на нескольких? Если я могу передать лишь небольшую часть сигнала по электрическому или оптоволоконному кабелю, то есть ли способ собрать отправленные мной фрагменты, чтобы человек на другом конце смог воссоздать оригинальные сообщения? Эти вопросы на множество миллионов долларов лежат в основе нашей потребительской экономики. История сэмплирования восходит как минимум к 400 году нашей эры. В санскритском эпосе Махабхарата древний индийский правитель Ритупарна оценивает количество плодов на двух больших деревьях дерева Бибхитаки. Сосчитав плоды, На нескольких маленьких веточках он заявляет, что на всем дереве 2095 плодов и 100 тысяч листьев. Его спутник, царь Нала, всю ночь не смыкает глаз, чтобы проверить ответ, и приходит к выводу, что он верен. Подобным образом... С 1282 года в Англии проверяют монеты, отчеканенные на королевском монетном дворе. Этот процесс называется пробировкой и предполагает сэмплирование новых монет для проверки их единообразия. Англоязычное название «The Trial of the Picks", проверка пикса) происходит от английского слова, значащего «маленький ящик». Случайная выборка монет каждого достоинства запирается в нескольких деревянных ящиках. Затем их берут на проверку. Их вес, состав, размер и маркировку сравнивают с желаемым стандартом. Число проверяемых монет каждого достоинства определяется пропорционально числу отчеканенных монет. Предполагается, что если их характеристики соответствуют установленным нормам, то практически наверняка им будут соответствовать характеристики всей партии. Пробировка монет проходит каждый год в зале почетного общества золотых дел мастеров в Лондоне. Церемония поражает размахом и красками, но строго следует древним протоколам. Присутствовать на ней обязаны канцлер казначейства или назначенный им представитель, а также полноправные члены почетного общества золотых дел мастеров и сотрудники монетного двора. Решение о том, хорошо ли двор отчеканил новые монеты, выносит жюри и членов общества золотых дел мастеров. Если все в порядке то находящиеся в обращении монеты, не соответствующие стандартам, можно вполне обоснованно считать поддельными. Королевский монетный двор всегда гордился своими денежными знаками и безжалостно преследовал фальшивомонетчиков. В 1696 году смотрителем монетного двора стал особенно ревностный человек, а эта должность – помимо прочего, предполагает борьбу с подделкой денег. Исаак Ньютон никогда прежде не состоял на государственной службе, но призвал на помощь свои наблюдательность, проницательность и дальновидность. К 1699 году он лично выследил и арестовал Уильяма Челленера, крайне злостного фальшивомонетчика. Челленер был настолько искусен и настолько хладнокровен, что даже предложил свою помощь властям, поскольку только вор может поймать вора и положить конец бичу фальшивого монетничества. Но с Ньютоном ему было не тягаться, и 16 марта его повесили. Вскоре после этого Ньютон занял еще более высокую должность, стал управляющим монетного двора. Именно тогда у него и возникли сложности с пробировкой монет. Учитывая, что мы знаем об Исааке Ньютоне, несложно представить, в какую нистовую ярость он пришел, когда в 1710 году жюри сообщило, что отчеканенные монеты на одну тысячную долю отклонились от стандарта в меньшую сторону. Ньютон же полагал, что под его руководством монетный двор стал чеканить монеты с гораздо большей точностью, чем когда-либо прежде. Из-за громких протестов Ньютона мастера золотых дел выставили его из церемониального зала. Не желая сдавать позиции, тот отправился в лабораторию, вооружившись ручкой и бумагой, и не переставал трудиться, пока не понял, в чем их ошибка. Проблема была в дефектной проверочной пластине, изготовленном из золотого сплава эталоне сравнения, который заменили в том году. Объяснив ошибку в производстве проверочной пластины, которая привела к его отставке, Ньютон предложил реформировать протокол пробировки монет. Он сказал, что монетный двор должен заменить проверочную пластину на пластину из чистого золота. Его идею не приняли. Но через 150 лет чиновники Монетного двора признали предложение Ньютона дельным. Спустя целых 133 года с его погребения в Вестминстерском аббатстве его инновацию все же внедрили. Да, он был сварлив, но у нас ушло больше века, чтобы, наконец, воспользоваться его мудростью. Гиннес и Т-критерии студента Статистической инновацией, связанной с семплированием, также объясняется успех Гиннес, одного из наиболее преуспевающих мировых брендов XX века. И здесь вышло особенно удачно. В стремлении улучшить свой стаут пивоварня «Гиннес» подарила нам один из самых широко используемых статистических инструментов. Когда в 1899 году Уильям Силли Госсет пришел работать на завод «Гиннес», он стал одним из шести человек в только что основанном в компании отделе научного пивоварения. Его коллеги были химики, с отличием окончившие либо Оксфорд, либо Кембридж, и относились к ним как к настоящим звездам. Их поселили в доме Гиннес. Сотрудникам ниже рангом говорили, что если им повезет встретить в коридоре одного из пивоваров, то следует опустить глаза и не поднимать их, пока он не пройдет мимо. Предприятие недавно расширилось, и руководители Гиннес были твердо настроены сделать науку фундаментом своего бизнеса. В 1886 году компания весьма успешно вышла на лондонскую биржу. К тому времени, как Госсет пришел туда работать, Гина стала крупнейшей пивоварней в мире, а это значило, что ей в огромном количестве требовались хмель и ячмень неизменно высокого качества. Новые пивовары стали собирать нужные данные, но анализировать их было сложно. Несмотря на статус и образование, пивоварам плохо давалась математика — а статистику они не знали вовсе. Поскольку в математике Госсет был лучшим среди худших, именно ему пришлось разбираться в вопросе. Он прочел пару учебников и уже к 1903 году научился на основе стандартного отклонения и размера выборки определять так называемую «стандартную ошибку». Он даже предложил самостоятельно разработанный критерий корреляции. В отчете для пивоварни Госсет описал свой новый урожай статистических инструментов и пояснил, каким образом они могут улучшить производство. Он также упомянул, что никто на пивоварне, включая ученых-пивоваров, прежде ничего из этого не знал из-за распространенного страха перед математикой. Видите... Не только вы ее боитесь. Летом 1905 года компания «Гиннес» отправила своего нового эксперта по статистике в Англию на консультации к последователю Гальтона Карлу Пирсону, которого в то время считали ведущим мировым статистиком. Госсет объяснил, что хочет научиться сравнивать небольшое количество разных вещей, Так, экспериментируя с ячменем, в Гиннес рассматривали лишь четыре его сорта. Точно вывести стандартное отклонение для выборки из четырех единиц чрезвычайно сложно. И Госсет надеялся, что Пирсон хотя бы подскажет ему, как в таком случае оценивать ошибку и принимать нужные субъективные решения, например, определять, какой уровень вероятности стоит считать значимым. Но в то время еще ни у кого, включая Пирсона, не было статистических инструментов для работы с такими малыми выборками. Постаравшись не обидеть Госсета, Пирсон обучил его всем известным ему статистическим приемам. По словам Госсета, они управились за полчаса. Как ни странно, этого оказалось достаточно, чтобы по возвращении на Гинес Госсет внедрил кое-какие методы анализа данных. И его инновация была признана успешной, поскольку через год пивоварня снова отправила Госсета работать с Персоном, и Госсет поступил в Лондонский университетский колледж. К 1907 году, сделав, как он выразился, несколько удачных предположений, Госсет получил ответ на свои вопросы об ошибках в малых выборках. Исследовались не данные о ячмене, а рост и длины средних пальцев левой руки преступников из местной тюрьмы, а сведения предоставил Скотланд-Ярд, что стало возможно, как мы вскоре увидим, поскольку Фрэнсис Гальтон вызвался найти и искоренить преступное естество английского общества. Когда проблема оказалась решена, Госсет снова вернулся в Дублин и применил новые статистические законы. Благодаря им стало очевидно, что лучше всего для Гиннес подходит сорт «Лучник» и пивоварня быстро скупила все семена этого сорта, которые были на рынке — тысячу бочек. Через год после посева у Гиннес оказалось 10 тысяч бочек семян, которые можно было распределять между фермерами, а больше их нигде не было. Гиннес захватила контроль над самым важным сырьем для своего пива. Как только вопрос с ячменем был улажен, Госсету разрешили опубликовать свое открытие. Ему не позволили подписать статью своим именем, чтобы конкуренты Гиннес не раскрыли секрет пивоварни и предложили на выбор два псевдонима пьюпел ученик и студент, студент. Так и появился Т-критерий студента. Этот Т-критерий позволяет нам понять, как взаимосвязаны размер выборки и степень неопределенности, которую он вносит в расчеты. Зная это, мы можем оценивать достоверность своих результатов. Инновация Госсета прекрасно работала в Гиннес. Но правда в том, что никто не обращал на нее внимания, пока Рональд Фишер Человек, который решил, что считается статистически значимым, не доказал ее математически и не расширил диапазон ее применения. Теперь мы используем Т-критерии всякий раз, когда хотим сравнить разные выборки. В медицинских исследованиях мы применяем его, чтобы оценивать действительность антиретровирусной терапии при лечении ВИЧ. В исследованиях бизнеса Он позволяет нам изучать, какой эффект оказывают различные вмешательства, например, совершенствование протоколов обслуживания клиентов. И он по-прежнему применяется в той сфере, с которой все началось, в сельскохозяйственных исследованиях, где он показывает нам эффективность удобрений, относительную ценность разных сортов выращиваемых культур и безопасность таких переработанных продуктов, как молоко и сыр. Компромиссы сжатия Несмотря на все новаторские предложения Фишера, в последние несколько десятилетий миром правит другая выборочная статистика, которая значительно повысила качество нашей жизни и дала нам такие известные аббревиатуры, как JPEG, MPEG, MP3 и HDTV. Давайте рассмотрим математику сжатия данных. В 2019 году население США получило более 1 триллиона аудио и видеофайлов в формате потока вещания серверов, раскиданных по всему миру. Учитывая пропускную способность каналов передачи данных, формирующих интернет, это было бы невозможно, если бы передаваемые файлы не были сжатыми, то есть содержащими гораздо меньше объем данных, чем оригинал а сжатие не выполнить без выборочной статистики. Записывая музыкальную композицию, мы хотим, чтобы запись содержала всю информацию, которая необходима для воспроизведения того, что мы слышали в оригинале. Эта информация может быть записана на дорожке виниловой пластинки, в микроскопические углубления на пластинке компакт-диска или закодирована нулями и единицами в цифровом файле но она так или иначе сообщает проигрывающему музыку-устройству звуки какой частоты воспроизводить в конкретный момент и как согласовать их уровень громкости. Даже для трехминутной поп-песни это огромный объем данных. Но оказывается, что без значительной их части можно обойтись. В начале XIX века французский математик Жозеф Фурье показал, что непрерывный сигнал любой сложности можно воспроизвести как сумму синусоидальных колебаний различной частоты и амплитуды. Для идеального воспроизведения понадобится бесконечный набор таких колебаний. Но Фурье продемонстрировал, что достаточно и конечного их числа. Результат, в котором задействуется относительно простая формула и комплексные числа, называется преобразование фурье. Нововведение фурье предоставил ученым совершенно новый инструмент. Чтобы представить сигнал, меняющийся со временем, теперь можно было просто пройтись по частотам его компонентов. Переход в так называемый диапазон частот, позволил ученым по-новому анализировать и обрабатывать меняющиеся со временем сигналы. Эта техника заняла главенствующее положение в целом ряде областей науки, включая термодинамику, геологию и, гораздо позже, квантовую механику. Когда мир приступил к работе с цифровой информацией, появился немного другой инструмент — Преобразование Фурье в применении к дискретным нулям и единицам, а не к непрерывной аналоговой волне, стало дискретным преобразованием Фурье. Эта идея легла в основу формата JPEG, предложенного объединенной группой экспертов по фотографии, которая в 1992 году одобрила официальный стандарт сжатия файлов цифровых изображений. Впрочем, как в 1965 году показал Джон Тьюки, дискретным преобразованием Фурье дело не ограничилось. Тьюки родился в 1915 году и быстро проявил способности к математике. Рано заметив его талант, родители в 1920-х годах обеспечили ему обучение на дому. Уже к 35 годам он стал полным профессором в Принстоне, а в 1965 году основал в университете кафедру статистики. В тот же год появилось быстрое преобразование Фурье, сокращенно БПФ. Тьюки, входивший в научный консультационный совет при президенте Кеннеди, Предложил этот алгоритм, поняв, что нужно быстро обрабатывать сейсмологические сигналы, которые могут сообщить о советских ядерных испытаниях. К тому времени тюки, которого сравнивали с огромным медведем, уже ввел в употребление понятие бит, которым обозначил бинарную единицу теории информации, о которой мы поговорим в следующей главе. Это было в 1947 году. В 1958 году он изобрел понятие программное обеспечение. Пожалуй, быстрое преобразование Фурье было все же менее запоминающимся. Но в ходе цифровой революции эта техника оказалась ничуть не менее важной. БПФ по сути представляет собой ускоренный способ осуществлять дискретное преобразование Фурье для сжатия цифровых данных. Формат JPEG не нуждался в скорости БПФ, но формат Умпек, одобренному экспертной группой по движущимся изображениям в 1993 году, она была несомненно нужна. Аудиодорожка к движущимся изображениям содержится в MP3-файле. Вы каждый день воспроизводите такие файлы при беспроводном подключении, а также подключении по Bluetooth, медному или оптоволоконному кабелю. MP4 — это совокупность аудио и видео. В этом формате оригинальный сигнал обрабатывается с помощью статистического анализа bpf -TUK в результате чего размер файла с данными уменьшается, но к заметному ухудшению качества изображения или звука это не приводит. Третья итерация MPEG-3 обеспечивает работу телевидения высокой четкости. На всякий случай эксперты МПЕК уже разработали стандарт сжатия и передачи информации, содержащейся в вашем геноме – МПЕК-G, и полностью иммерсивного 360-градусного видео-виртуальной реальности – МПЕК-I. Да, вклад статистики не всегда очевиден, но она делает жизнь в 21 веке необычайной, успешно доставляя развлекательные материалы, образовательные ресурсы, важнейшие для бизнеса данные и даже персонализированные услуги здравоохранения в любую точку земного шара, ровно туда, где в них возникает потребность. Нам осталось упомянуть лишь об одном человеке, и этот человек — образец скромности. Жозеф Фурье остался сиротой в нежном возрасте 9 лет и впоследствии открыл парниковый эффект, оказался за решеткой во время Великой Французской революции и посетил не один континент, как научный советник Наполеона Бонапарта. Джон Тьюки, как мы видели, был вундеркиндом, который успел послужить президенту Кеннеди и сыграл решающую роль в холодной войне. Я не могу сказать вам ничего из ряда вон выходящего об Ингрид добиши если не считать того, что в 1994 году она стала первой женщиной, полным профессором математики в Принстоне, но это, пожалуй, больше говорит о Принстоне, чем о ней самой. Тобиши родилась в Бельгии и работает в университете Дьюка в Дареме, штат Северная Каролина. Имея огромный талант к математике, она подарила нам статистический инструмент, который лег в основу базы данных отпечатков пальцев ФБР. Множество медицинских технологий, спасающих жизнь, и аппаратов, регулярно выявляющих столкновение черных дыр примерно в миллиарде световых лет от нас. Впрочем, она бы, пожалуй, не оценила, если бы это наделало шуму. Рассказывая о Добише, акцент обычно делают на том, как ей нравится работать в саду. Возможно, это объясняется тем, что большинство из нас просто не под силу оценить сложную математику ее изобретения. Тем не менее, мы можем хотя бы взглянуть на колебания, называемые вейвлетами. От английского «вейвлет» — «небольшая волна». Вейвлеты позволяют нам математически представить всплеск – очень короткий изолированный сигнал, напоминающий пик на кардиостимуляторе. Это гораздо сложнее, чем кажется. Когда мы воссоздаем сигналы в качестве суммы синусоидальных колебаний, у них почти всегда оказывается длинный хвост потому что резкая остановка сигнала возможна только при использовании чрезвычайно высокочастотных синусоидальных волн. Это сильно нас ограничивает, поскольку к сигналу добавляется огромный объем данных, часто даже больше, чем содержится в оригинале. Вейвлет и добиши — альтернатива системе преобразования Фурье. Они занимают пространство с бесконечным числом измерений — Это не так сложно, как кажется. Для их применения нужно просто обратиться к силе бесконечных рядов, с которыми мы встречались в главе о математическом анализе. Добиши нашла способ создавать начальный или материнский сигнал, у которого вообще нет хвоста. Такой сигнал сводится к нулю на очень малом расстоянии от пика. При корректировке сигнала матери у него появляются дочери, внучки, правнучки и так далее. Они дают нам все больше подробностей, и их можно сложить, чтобы создать чрезвычайно короткие информационно насыщенные всплески, которые кодируются в очень маленький файл. Добиши совершила свой прорыв в 1986 году, и это сразу же оказало влияние на обработку данных. Особенно широко Вейвлеты применяются в сфере медицинской визуализации. При эндоскопических, ультразвуковых, рентгеновских, МРТ и КТ исследованиях вевлиты упрощают обработку и передачу снимков без потери жизненно важных, возможно, даже спасающих жизни деталей. Но поистине мир, пожалуй, изменило применение вевлитов в базах данных отпечатков пальцев. Пионером применения отпечатков пальцев в качестве источника информации для правоохранительных органов был Фрэнсис Гальтон. В 1888 году в письме в журнал Nature он назвал отпечатки пальцев, пожалуй, самым красивым и характерным из всех внешних признаков и немного странно описал их как узоры из тонких линий, которые остаются на полях книги, когда дети хватают их жирными пальцами. Он вычислил, что вероятность совпадения отпечатков пальцев у разных людей составляет 1 к 64 миллиардам. Скотланд-Ярд не упустил представившийся шанс, основал свою первую картотеку отпечатков пальцев в 1901 году, и уже через год отпечатки пальцев оказались впервые представлены суду в качестве улики. В 1903 году идею подхватили тюрьмы штата Нью-Йорк, где заключенных стали опознавать по отпечаткам пальцев. Ценность отпечатков пальцев пропорциональна их количеству в вашей картотеке и обратно пропорциональна времени, которое необходимо, чтобы найти их и сравнить между собой. Но чем больше в картотеке записей, тем дольше искать нужную. Сжатие отпечатков пальцев с помощью преобразований Фурье не помогло решить этот парадокс, поскольку при успешном сжатии данных терялось слишком много деталей. Но затем появились вейвлеты, и все изменилось. Сегодня информационная служба криминальной юстиции ФБР хранит отпечатки пальцев около 150 миллионов человек, применяя для их шифрования вейвлеты-добиши. Выявление мошенничества Как мы увидели, у статистиков немало способов отправить человека за решетку или снять с него бремя вины. Но, пожалуй, самый незуредный из них — закон Бенфорда. На первый взгляд он кажется совершенно нелепым. Его суть такова — в любой таблице чисел, описывающих естественную активность, включая деятельность человека, наблюдается особая закономерность. Цифра 1 встречается чаще всего, за ней идет 2, потом 3 и так далее до цифры 9, которая встречается лишь в 4,6% случаев. Первым это заметил астроном Саймон Ньюком который изучил то, как его современники в XIX веке пользовались брошюрами с логарифмическими таблицами. Он заметил, что первые страницы брошюры, на которых люди искали числа, начинающиеся с единицы, грязнее остальных. Далее страницы постепенно становились все чище. Таблицы с числами, начинающимися на девятку, почти не использовались. Ньюком пришел к выводу, что большинство его коллег работало с задачами, в которых малые цифры встречались чаще больших. Как выяснилось, астрономия — лишь крошечная часть мира, где наблюдается такая закономерность. Теперь эта универсальная истина носит имя физика и инженера Фрэнка Бенфорда. В 1889 году, когда Бенфорду было всего шесть лет, произошла катастрофа на дамбе Саутфорк в его родном городе Джонстауне в Пенсильвании. Потоки воды устремились на Джонстаун со скоростью 40 миль в час, и в результате погибло 2200 человек. Сам Бенфорд сломал руку, но выжил. Всю ночь он цеплялся здоровой рукой за корягу, плавающую в воде. После наводнения Джон Стаун оказался в бедственном положении, и Бенфорду пришлось в 12 лет уйти из школы, но позже он вернулся к учебе и поступил в Мичиганский университет, когда ему исполнилось 23 Получив диплом, он устроился в компанию General Electric и работал в светотехнических лабораториях в Кенегтади. Он посвятил им 38 лет своей жизни и, несомненно, пересекался с Чарльзом Протеусом Штейнмитцем и вышел на пенсию в июле 1948 года. Пять месяцев спустя Бенфорд умер. Но имя Бенфорда живет, поскольку в 1938 году он изучил 20 тысяч характеристик естественных феноменов, таких как площадь речных бассейнов, численность населения, городов, молекулярный вес различных химических веществ и даже номера домов из адресной книги. Только в 1995 году мы сумели понять, почему наблюдается описанная им закономерность. Она становится следствием проявления различных распределений, например, нормального и поассонного в природе. Закон Бенфорда, который сам Бенфорд изначально назвал «законом аномальных чисел», описывает, как возникают эти распределения. Мы настолько уверены в существовании соответствующей закономерности, что налоговое управление США теперь применяет закон Бенфорда, чтобы выявлять мошенничество при аудите счетов компаний. Если вам когда-нибудь захочется подделать что-то, где встречаются цифры, не забудьте учесть закон Бенфорда, иначе статистика точно выведет вас на чистую воду. Вообще, хотя статистику и можно считать наукой о принятии субъективных решений, это умаляет ее достоинство. Нельзя отрицать, что порой решения принимались неверно, а порой на заре существования дисциплины еще и в сомнительных целях. Но они также подарили нам аптечки с лекарствами, действия которых гарантировано открыли нам доступ к бесчисленным достоверным научным открытиям и предоставили нам инструменты, чтобы анализировать улики в суде и убедительно доносить истину, не говоря уже о чудесных во всех отношениях пинтах пива Гиннес». Поразительно, что в первой главе мы начали с древних вавилонских инструментов для сбора налогов, а теперь пришли к американскому инструменту для проверки уплаты налогов. Но если я невольно создал у вас впечатление, что математика нужна лишь в скучных сферах жизни, то следующая и последняя глава исправит это недоразумение. Мы совершим путешествие в далекие уголки Солнечной системы, встретимся с жонглирующими роботами, заглянем в мир шпионажа и узнаем о машине, разработанной специально для того, чтобы ничего не делать. Теория информации, может, и не обещает многого, но предлагает немало интересного. А лучше всего то, что она никак не связана с налогами.